Тони закурил папиросу и не спеша докурил ее до конца. Парывы ветер поднимали по временам с мостовой обрывки грязные бумаги и разный мусор. Крики чаи казались как-то особенно печальными. Немного погодя Тони встал и пошел бродить по улицам, отметив, между прочим, что работа шофера в добровольцев приняла характер узаконенного флирта вместо полисменов. С ними рядом теперь сидели девицы. В этот вечер Тони пришел в редакцию поздно и в мрачном настроении. За обедом Маргарет снова прибегала к своей обычной тактике молчаливого неодобрения. Очевидно, то, как он отнесся к известию об окончании забастовки, возбудило в ней подозрения. Он, видимо, все-таки не собирается стать поймальчиком. и делать то, что подобает порядочному человеку. Она даже откровенно намекнула на это, обвинив его в легкомыслии и безответственности. Ко всему этому он был готов, но не настолько, чтобы спорить или соглашаться с теми или иными рассуждениями, которые раньше приходили ему в голову, а теперь нахлынули с новой силой. Независимо от чувства душевного одиночества, которое он готов был признать собственным недостатком или всеобщему делом, он чувствовал, что для всякого маломальски развитого и чувствующего человека становится все более и более невозможным сознательно принаравливаться к требованиям общественной жизни, требованиям правительств, корпораций, общественных лидеров. можно было бы грубо суммировать вульгарной фразой «Нам нужны ваши деньги». Но вместе с тем становилось все труднее и труднее препятствовать посторонним людям вмешиваться под тем или иным дурацким предлогом в вашу личную жизнь и делать ее тем самым совершенно невыносимой. Этим, может быть, и объясняется, почему так много людей всех национальностей жаждут жить за пределами своего отечества. Хороший гражданин — это человек, ставший вьючным мулом, который обречен таскать бремя честолюбивых замыслов и заблуждений других людей. К сожалению, с этим ничего нельзя поделать. Массы людей, воспитанных на близоруком оптимизме и убогом научном догматизме прошлого столетия, слишком многочисленны, чтобы их можно было перевоспитать. И поэтому они неизбежно будут скатываться все ниже и ниже к полному безличию и тупому одичанию. Всюду, куда бы вы ни пошли, толпы народу. Люди наступают друг другу на пятки, дышат друг другу в затылок. Экономическая система, на которую нас все держится, явно рушится. А между тем мы и вот это-то и есть самое страшное. Все цело от нее зависимо. Единственные более или менее устойчивые экономические единицы – это обслуживающие сами себя монастырские общины. Но когда произойдет крах, их бросятся грабить разъяренные толпы, которых уже не удержат никакие суеверные предрассудки. А что произойдет из столкновения между этими несметными толпами и миллионерами? Какой хаос! И ведь в наши дни еще нет такой безошибочной меры, как отлучение от церкви, чтобы держать миллионеров в страхе и заставить их вести себя прилично. Как только стало известно об окончании забастовки, редакцию стали осаждать толпа добровольцев, и это внесло некоторое оживление. Некоторые из них тут же сами прикомандировали себя к каким-то таинственным штабам, возникавшим непостижимым образом в недрах здания. Главной их целью было, по-видимому, захватить в свои руки имевшиеся в небольшом количестве автомобили, чтобы добраться домой с наибольшими удобствами. Эти люди бегали взад и вперед бестолку, мешая тем, кто работал. Откуда-то появилась лагерь. Масса машин для доставки газеты, отпечатанные неслыханным тиражом, чтобы повсюду распространить радостную весть, которая, кстати сказать, уже давно стала достоянием всего населения Англии старше трехлетнего возраста. Люди, вбегавшие и выбегавшие с пачками газет на плечах, сообщали друг другу шепотом, что среди добровольцев есть знатные особы. Одна из машин, которые пыхтели, гудели и загромождали внутренний двор, принадлежала, по слухам, некоей маркизе, предложившей свои услуги по доставке газет. Тони случайно оказался в числе тех, кто грузил эту машину. Погрузка кончилась. Он отошел посмотреть, как машина уедет. Небольшая группа мужчин стояла перед автомобилем, сияя от удовольствия, которое им доставляла беседа с леди, Пока какой-то желтоволосый отставной офицерик, считавший, что дело нужно делать как следует, проверял, плотно ли лежит груз, ни на кого не глядя, леди улыбнулась, кивнула своей маленькой свити и включила зажигание. Неожиданный отчаянный вопль экс-джентльмена разнесся по двору. Эта проклятая сука переехала мне ногу. Удостоверившись, что молодой человек не ранен серьезно, кто не вошел в помещение, разыскал свою шляпу и отправился домой. По его мнению, отставной офицер выразился правильно. Его вопль был вполне подходящей эпитафией для великой всеобщей забастовки. Часть четвертая. 1927-й. По пути в ванную комнату Тони остановился у окна, чтобы взглянуть на свой маленький уголок февральского Лондона. Лохматое небо висело примерно на высоте трех ярдов над мокрыми крышами, а самый воздух был подобен той ткани, которой дантовский ангел в аду устало сдвигал со своего лица, как грязное покрывало. Шофер, проезжавшего мимо автобуса, Вы провел с непостижимым искусством свою за скользившую по льду грозную машину и благополучно покатил дальше. Тони рассеянно пробормотал себе под нос: "Даруй нам мирный, нео, Господи, ибо только мы и сражаемся за тебя, О Господи, мы армия Фреда Карно. Приветствую тебя, блестящее поражение. Какая битва может сравниться с проигранной битвой?" И какое дело может сравниться с проигранным делом, и какая есть иная жизнь, кроме глиняных черепков в Селенунции? Дул леденящий ветер, но я трясясь во знобе в холодный солнечный день видел, как они проходили остробородые люди из бароздившие моря и сушу, и я трясясь во знобе узрел и отвергнул. «Благодать, приносящую три процента! Дайте мне дикий сельдерей, а вы сажайте себе капусту в Бакингемшире!» В соседней комнате славный корабль Маргарет готовился к дневному плаванию. Туго натягивая шелковые чулки, забирая риф и панталон, поднимая вымпел без гальтер и подкрашивая помадой бушприт. Тони отошел от окна и направился в ванную комнату. Он терпеть не мог бриться, но ванна всегда доставляла ему наслаждение — единственное уединенное место в перенаселенной Европе. Теперь все поэты сочиняют стихи в ванной — единственное время, когда они могут подумать. Допустим, что человек в течение 50 лет сбривает ежедневно один миллиметр бороды. ведь это составляет почти пятьдесят ярдов на протяжении жизни Карл Великий пышнобородый ничто по сравнению с этим бритье, мытье зубы, волосы, ногти что за симфония жизни говорят королева Елизавета дожив до шестидесяти лет устала жить и с тех пор больше не мылась Ведь известно, что Микеланджело предостерегал своего племянника: "Мытье вещи опасное, грязный старый христианин. Завтра никогда не бывает новым днем. Мы всегда ухитряемся как-то его заложить. Или его кто-то закладывает для нас. Войска продефилируют в боевом порядке в три часа утра. Сегодня." Тут Тони, подогнув колени, скользнул в теплую воду. Почему не все ванны делают длиной в шесть футов? Да, сегодня я прозаложил свой завтрак Гарольду и Уолтеру. А мне не хочется видеть ни Гарольда, ни Уолтера. Я заранее знаю, что они будут говорить. Они уже столько раз это говорили. Они будут уговаривать меня жить, как подобает мужчине, а не разыгрывать из себя дурака. будут намекать на очевидный факт, что наша семейная жизнь с Маргарет, только видимость этого священного брака. Я буду пытаться втереть им очки, и, конечно, ничего не скажу о Маргарет. А зачем это нужно? Ведь мы проводим вместе почти шесть месяцев в году. Почему я не постарался увильнуть от этого свидания? Да потому что я знаю, через две недели... Уеду с Уоттертоном в Тунис, и мне безразлично, как я протяну здесь эти дни своего изгнания.